Говоришь, что чат? Сейчас проверим. Мотор бесшумно поддал перископ наверх. Откинутый в сторону рукояти наведения. В мутной пелене брызг из солёной накипи моря двигались хорошо видимые две подводные лодки. Командир в пост. Перед нами цель две немки. Лунин шагал в пост с кормы. В самом тёплом электроотсеке на широких спинах моторов Спали продрогшие на вахте сигнальщики. На дизелях, еще не остывших, была развешана мокрая одежда. Лунин проскакивал в узкие лозы. И шумно открывались и закрывались за ним двери. Тревога, объявленная, еще не была. «Перед нами две немки», — доложил Лукьянов, когда Лунин вошел в секцию поста, жужжавшую и поющую аппаратурой. «Словам не верю, покажи». Лукьянов уступил ему место возле перископа.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 Командно-дальномерные посты миноносцев КДП, упрятанные в аптикаемые башни и высокоподнятые над рубками, теперь вырастали над морем, выше, выше, выше. Через минуту стали видны ажурные переплёты мостиков. "Убедился?" спросил его Лунин. "Так точно. В чём?" "Земля поката." Время было 17:12, когда Лунин коротко объявил: "Приготовиться к торпедной атаке".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 Люди чётко выполняют всё то, что от них требуется. Но они ещё не знают, кто там наверху. Перископ снова воздет над баламутью океана. От чёрт бы их всех побрал, выругался Лоулин. Что там, Николаэль Санч? Идут на зигзаге, на очень сложном и несимметричном, галсируя постоянно. На будет трудно рассчитать углы атаки. Носовые торпедные аппараты уже готовы к залпу. Прекрасно, заметил Лунин. Будем выстреливать из носовых. Там как раз лежат шесть штук, изготовленные на крупную тичь. Комиссар, позвал Лунин. Есть? Лысов тронул пилотку на голове. Пройдись по отсекам, скажи ребятам, что мы атакуем терпец. Скажи, что идём прямо на флагмана. Сейчас будем наводить хондру на Гитлера. Ясно? Есть. И комиссар уполз в круглую люковину поста.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 К повороту. Упустить его нельзя. Мне только он. Только он нужен сейчас. На других я плевать хотел. Воля командира, бесстрашие подводника, анализ математика, расчёт геометра, снаровка практичного ловкого человека немало качеств надо проявить сейчас, чтобы выйти, только выйти на дистанцию торпедного залпа. Ещё раз глянув, сказал Лунин, поднимая перископ, 15 раз был поднят над океаном всевидящий глаз крейсера. Это был страшный, гибельный, но оправданный риск. Ведь поднятый перископ реял сейчас над морем, сигналия врагу белой косынкой предательского бурона. 15 раз в голове Лунина складывались, подвергались критике и отшлифовывались, как алмаз, алгебраические расчёты атаки. Но ну, Кажется, готовы, передохнул он. Вперёд, на двух моторах. Будем выходить на пистолетную дистанцию. Это верняк, кивнул Лукьянов. Не хвали, они могут ещё отвернуться. Ты же сам видел, как те они там крендели выписывают. Лунин откачнулся от перископа. Всё. Самое трудное позади. А выстрелить и дурак сумеет. Для Лунина и команды его К-21 сейчас из заборта терпится. вставали судьбы кораблей каравана ПК-17 по стволам шахт бесшумно скользили электролифты в арт погребах терпеца на мягких манильских матах дремали громадные в обхват человека заряды главного калибра а вот и он сам этот калибр задёрнутые от брызг чехлами настороженно досыпали свой мрачный сон перед пробуждением боя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 В прачечных крутятся барабаны, простирывая 2400 штук матросского белья из суровой нитки. Хлебопеки кончают выпекать порцию хлеба к ужину, и скоро в адмиралском салоне запахнет тёплыми ароматными булочками. Вся жизнь Ленкора творится сейчас наверху, в просторных рубках корабля, похожих на научные лаборатории, где люди не в белых халатах, заняты сложнейшими расчётами.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 как и сама гитлеровская империя. Золотые ножны кортика колотятся по бедру адмирала. Руки его, когда-то молодые, теперь из пещеры венами усталости от этой жизни. Под ладонями нежно скользит бархат поручней салонного трапа. Ещё трап, опять трап. Этим трапом не будет конца. Тяжёлая заслонка бронированной двери пропускает адмирала, гулко бахая за его спиной. Тут же задраенное. Автомат щёлкнув, включает свет в руках. Следующий поворот, все вдруг, следует приказ. Кельватер ломать, корабли в пелинг, и галс менять снова. Лунин отдал бы всю свою жизнь лишь бы слышать сейчас эти слова. Но только рёв винтов, только содрогание брони, больше ничего не слышит Пучина. Курсовой 55 напомнил Сметанин. А до залпа всего 3 минуты, подсказал Лукьянов. Напряжение на К-21 достигло предела. Ещё никогда лодки Северного флота не сталкивались с таким противником. Ещё никогда атака не проходила с таким невероятным риском. Эскадра над ними, всё прослушивая через небилунги, она всё просматривает через зеркальные чечевицы оптики. Неужели командир опять пойдёт на риск и поднимет перископ? Да, подниму, сказал Лунин. Он потом благославлял этот священный риск. Через панораму перископа Лунин увидел воздетый над мачтами терпица, громадный полотнище флагов, сигнал флагмана к общему повороту всей эскадры. Лунин чуть не застонал: опять поворот, все вдруг.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 оказался адмирал Шейер. Тирпиц попадал под удар только кормовых аппаратов. А всё-таки я тебя атакую, страстно воскликнул Лунин, и в азарте сорвав с себя шапку-невидимку, он шмякнул её себе под ноги. Подводный крейсер тихо гудя моторами, скользил длинным корпусом на глубине, сближаясь с флагманом Гитлера. Нужно быстрое решение, и оно было найдено.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 Залп четырьмя с интервалом в четыре секунды. Дистанция до Тирпица была семнадцать кабельтовых. Часы в рубках показывали восемнадцать часов ноль одну минуту. Четырежды крейсер пружинисто качнуло на залпах. Первая вышла. Вторая вышла. Третья вышла. Четвертая вышла.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 которые творятся людьми. Минута, вторая, и теперь на К-21 все стали волноваться. Лукьянов сказал мима. Ох, боже ты мой, неужели же мима. Подводный крейсер на полных оборотах уходил прочь. Прошло 2 минуты и 15 секунд, когда рвануло первый раз. Рвануло ещё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 По словам адмирала Макарова, лучше всего удаются предприятия невыполнимые.